Впрочем, Аманда тут же подумала о том, что, в сущности, никакого особенного выбора у них нет. Ребенок должен был появиться на свет через четыре недели. Все необходимое для малыша она уже приобрела, и теперь ей предстояло родить, а потом кормить и воспитывать собственное дитя. — Хочешь, пойдем погуляем по берегу, искупаемся? — предложил Джек. Аманда ничего не ответила. К счастью, они не пошли далеко. Выбрав укромный уголок пляжа, они разделись, и Аманда с наслаждением погрузилась в теплые волны океана. Купание она любила всегда, но в последнее время оно доставляло ей особенное удовольствие. В воде ее отяжелевшее тело теряло свой вес, и порой она чувствовала себя русалкой, вернувшейся в морскую стихию. Скорее, не русалкой, а морской коровой, к тому же беременной. Подумала она сейчас. Но это было не совсем так. Конечно, ее тело нельзя было назвать изящным и грациозным, но зато она не чувствовала ни тяжести в ногах, ни ломоты в пояснице. Вода, благословенная морская вода, из которой в незапамятные времена вышла вся жизнь на земле, поддерживала ее и помогала Аманде снова почувствовать себя легкой, гибкой и сильной. Часа через два, в волю накупавшись и чувствуя себя намного бодрее, они вернулись в коттедж Джека в Малибу. Там Аманда приняла душ и, переодевшись в ночную рубашку, прошла в спальню. Здесь, в этой спальне, она была счастлива. Здесь они с Джеком наслаждались друг другом, и эти часы Аманда считала счастливейшими в своей жизни. Правда, в последнее время они почти не были близки из-за ее беременности. Однако Аманда считала, что, несмотря на это, их любовь друг к другу стала крепче. «Ты хочешь лечь?» — заботливо спросил Джек, входя в комнату вслед за нею. «Да», — кивнула Аманда, — «честно говоря, я немного устала». Она не стала уточнять, от чего она устала, но Джек прекрасно ее понял. Аманда только что узнала, что ребенок, которого она столь самоотверженно готовилась отдать дочери, останется у нее, эта новость ее потрясла. С одной стороны, она испытала огромное облегчение и радость, но в то же время Аманда была растерянна и даже напугана. А главное — это то, что беспокоило ее сильнее всего. Это была реакция Джека. «Что-то он теперь скажет». Но Джек не мог и не хотел ничего говорить. Ему не в чем было упрекнуть Аманду. К тому же ему казалось, что все устроилось наилучшим образом. Все это время, с тех пор, как Аманда решила, что отдаст ребенка дочери, совесть его была неспокойна. Но только теперь Джек понял, в чем дело. Он успел полюбить своего нерожденного сына. Ему очень хотелось воспитывать его, баловать и исполнять отцовские обязанности. Он страстно желал, чтобы этот малыш через год-полтора назвал папой именно его. Но в этом Джек не мог признаться даже самому себе. «Теперь ты снова бросишь меня?» — негромко спросила Аманда, стараясь ничем не выдать своего страха и растерянности. Но она не повернулась к нему и продолжала смотреть за окно, где скучалась ночная мгла, И Джек догадался, какие мысли терзают ее. Конечно, нет, ответил он. Ведь я люблю тебя и люблю нашего малыша. Хватит его, бедняжку, перекидывать, словно футбольный мяч. У него должны быть родители и свой дом. Как футбольный мяч Аманда задумалась. Вообще-то, мне иногда кажется, что он и сам способен дать кое-кому хорошенького пинка. И по делом нам. Услышав эти слова, Джек улыбнулся. Ребенок действительно был очень активным. Он постоянно брыкался и ворочался. И по ночам, когда Джек прижимал Аманду к себе, он тоже чувствовал его движение. Должно быть, именно поэтому он так хорошо понимал, что сейчас думает Аманда и как она беспокоится. А ведь она этого совсем не заслуживала. И Джек неожиданно осознал. Как эгоистично он вел себя с ней с самого начала. Он испугался ответственности, испугался за свой покой и налаженный жизненный уклад и совершал глупость за глупостью. Удивительно, как команда до сих пор не прогнала его на все четыре стороны. Он помог ей лечь, потом устроился рядом и очень нежно поцеловал ее в щеку. А как насчет того, чтобы...